«Давайте поговорим, как нормальные люди», — предложил Гринев, начиная все больше волноваться. Сейчас они приедут в отделение, заведут его в кабинет и начнут бить, а потом еще запрут в КПЗ. А у него клаустрофобия. Кажется, они по закону имеют право держать его трое суток. Столько времени он просто не выдержит. «У меня недавно попала любимая женщина, которая жила по соседству со мной и которую я любил всю свою жизнь. Меня уже допрашивал следователь. Сейчас ее усиленно ищут. Вы представляете себе мое состояние? Ведь я даже объявление составил о ее розыске. Но будьте же людьми, я и так на грани срыва». «Бабенка, говоришь, пропала?» — немедленно откликнулся Швабрин. — Наверное, такой же сексуальный маньяк, как ты, — орудовал. — Как минимум, без изнасилования не обойдется. Это я тебе авторитетно говорю. — Не смейте! Даже не потребовал, — а попросил Гринев. А что там сметь? — беззаботно откликнулся Старлей, настроение которого явно улучшилось. «Отпустите меня!» — жалобно попросил Гринев, решив, что в настроении оперативника произошла перемена. «Да достал ты своим нытьём!» — неожиданно рявкнул Швабрин. И, повинуясь его команде, Тулембеев нанес задержанному короткий и сильный удар под дых, от которого тот мгновенно охнул и согнулся, стукнувшись лбом о подголовник переднего сиденья. Глава 13. Опознание. Найти пейджинговую компанию, имеющую в номере своего телефона четыре четверки, оказалось предельно просто. На весь город она была только одна. Прижогин немедленно отправился туда, выяснил, что образованная компания была недавно, клиентов имела не слишком много а потому номера всех ее абонентов начинались с единицы. Предъявив служебное удостоверение, он зашел в кабинет генерального директора и объяснил ему цель своего визита. Однако директор, молодой, тучный, солидный парень, лет тридцати, наотрез отказался доставлять какие-либо сведения о своем клиенте под номером 13-899. Кроме того, заявил он, у нас все равно нет адресов наших клиентов. Да, но у вас есть их расчетные счета, с которых вы получаете деньги за свои услуги, заметил следователь. Но эти счета, наша коммерческая тайна, я веду следствие по очень важному делу. — Два человека убиты. Еще два пропали без вести. — Да, — директор был озадачен. — Простите, я не думал, что все так фатально. — И вы подозреваете абонента 13899? Я И очень серьезно подозреваю, — заверил Прижогин, после чего немедленно получил номер расчетного счета в одном из отделений Московского банка «Терминал». Более того, ему крупно повезло. Как объяснил гендиректор, приходящие сообщения передаются абонентам и нигде не фиксируются, однако именно в тот момент, когда следователь находился в помещении фирмы, на номер 13899 С интервалом в десять минут пришло сразу два сообщения. Прижогин внимательно с ними ознакомился. Жаргон, на котором они были составлены, не оставлял ни малейших сомнений в том, кому принадлежало авторство. — Братан, с козлами разобрались. Наезд отменяется. Вялый. Бабки получены, так что все хоккей, в натуре, макроступ. Вежливо поблагодарив и договорившись о том, что дальнейшие сообщения будут немедленно пересылаться на его собственный пейджер, Прижогин покинул помещение фирмы и поехал на Петров. По пути он размышлял о том, как поступить дальше послать сообщение, составленное в соответствующем духе, договориться о встрече с обладателем Пейджера и взять его тепленьким. А если он не имеет никакого отношения к данному делу и не знает мадам Куприяновой? Да и вообще, в чем его можно обвинить? Блатной жаргон может быть основанием для подозрений, но не поводом для ареста. В конце концов, Леонид Иванович решил, что стоит рискнуть. Вот только как бы так половчее составить сообщение, чтобы его получатель заинтересовался и сам ему перезвонил. «Братан, есть маза в натуре. Звони беспощадному». «Нет, отдает дешевым вестернам. Может, что-нибудь иностранное?» — Чтобы озадачить, например, звонил Ларсону. О чем возмышляешь? Леонид Иванович, идя по коридору следственного управления, очнулся от задумчивости и пожал руку своему непосредственному начальнику, полковнику Маслову.